Глава 36, шестая. Ноябрь двухтысячного. «Ты в порядке?» «А?» Вопрос Кена вырвал меня из мрачной спирали тяжелых мыслей, в которую я погружалась. Моргнув на большой экран в комнате Джейсона, я сфокусировалась на игре, а потом повернулась и уставилась на пижаму. «Прости, я в порядке. Просто переживаю за завтрашний контрольный». «Мне бы надо сейчас быть дома и заниматься, а я вместо этого тут». Я махнула рукой в сторону экрана. «Притворяюсь, что смотрю футбол». «Ну так зачем ты тогда пришла?» Кен небрежно оперся локтем о спинку дивана и повернулся ко мне. «Слушая. Ожидая». «Потому что Джейсон пришел за мной и буквально притащил меня сюда. Он сказал, что я приношу фальконом удачу и не имею права пропускать игру». пока они не выиграют суперкубок. Кен фыркнул. «Ну что, у меня хорошие новости. Нет шанса, что они дойдут даже до плей-офф». Я криво улыбнулась и снова повернулась к экрану, изображая внимание. «Эй, у меня идея. Почему бы тебе не притащить свои книжки и не позаниматься прямо тут?» — спросил Кен у моего затылка. Я обернулась и хлопала на него глазами минут пять. «Почему я сама об этом не подумала? Кто этот парень? Почему он такой умный и внимательный, и холодный?» «Слушай, ты чертов гений!» — наконец вымолвила я. Кен даже не заметил комплимента. «Про что это твоя контрольная?» «Древняя египетская история искусств. Это ужас какой-то. Это курс уровня магистратуры». Все эти козлы ездили в Гизу и умеют читать иероглифы и всю эту дрянь. Я вообще не понимаю, что я там делаю. Кен просиял так, как будто я только что сказала ему, что фальконы прошли в плей-офф и хотят, чтобы он пошел к ним играть защитником. Я, блин, обожаю историю искусств Древнего Египта. «Да не ври», — ухмыльнулась я. «Ты вообще ничего не любишь?» Но, как выяснилось... Кен действительно любил всю эту древнюю египетскую дрянь. И историю искусств раннего западного ренессанса, и путешествия. Гоняя меня по всей двухкилограммовой стопке карточек, которую я принесла из дома, он рассказывал мне про музеи, которых побывал во время путешествия по Европе. Сикстинская капелла, Мона Лиза, Ника Самофракейская, драгоценности короны. Он все это видел. А Египет... «Следующий в очереди», — сказал он. А я сказала, чтобы он взял меня с собой. А он сказал, что мне понадобится три штуки баксов и паспорт. Я сказала, пусть пришлет мне открытку. И он снова улыбнулся широкой улыбкой, той, от которой я начинала задумываться о своих шутках и о парнях без татуировок, которые не пьют, не курят, не играют, не обнимаются, не едят шоколад — и не отмечают дни рождения и праздники. «Так ты специализируешься в искусстве?» — спросил он. «Нет». Скорчила я гримасу, складывая карточки после того, как, наконец, правильно ответила с помощью Кена на все 487 вопросов. «Если бы мои родители были богатые, и мне не надо было бы волноваться о плате за жилье, может, я бы и пошла на искусство. Но они не богаты». «Так что я специализируюсь в психологии. А курсы по искусству и кино беру как дополнительные, для себя». «Курсы по кино, да?» «Угу», — промычала я, постукивая стопкой карточек по столу, чтобы выровнять краешки. «А ты знаешь, что я управляю кинотеатром?» Я уставилась на него, раскрыв рот. «Нет». «Откуда? Правда, что ли?» Кен закатил глаза. «Давай. Можешь спрашивать». «Что спрашивать?» «Что все спрашивают, когда узнают, что я управляю кинотеатром?» Я покраснела от этих инсинуаций, но потом решила не отступать. «А ты сможешь пускать меня бесплатно?» «Нет», — ухмыльнулся Кен. Я рассмеялась и кинула в него карточками. «Козёл! Ну теперь я точно тебя не пущу!» «Прости, прости. Беру свои слова обратно». «Нет уж, поздно. Шанс упущен». Кен хитро поглядел на меня. Потом встал и взял со стола свои ключи и пустую бутылку. «Смотри, твое счастливое число». И он указал на голубые цифры 1111 на часах микроволновки Джейсона. «Загадаешь желание?» — спросила я, тоже поднимаясь. «Давай». «Тебе же хочется?» Взгляд голубых глаз Кена смягчился. Он не ухмыльнулся, не выдал какую-нибудь шуточку. Вместо этого он задвинул мой стул под стол, протянул мои карточки и сказал «Можешь загадать вместо меня». «Можешь загадать вместо меня», — звучало у меня в ушах, пока мы прощались, пока Кен придерживал мне дверь пока наши шаги звучали по ступенькам во время спуска к парковке. Как он может одновременно быть таким козлом и таким джентльменом? Этого пижаму просто не поймешь. «Спасибо, что помог мне позаниматься», — сказала я, когда Кен направился к своему маленькому бордовому эклипсу. «Мне теперь гораздо лучше. Ты даже не представляешь». Кен подошел к водительской дверце, и нажал кнопку на брелоке. «И фальконы выиграли. Так что, наверное, Джейсон был прав». Кен обернулся ко мне. «Хорошо, что ты осталась». «О, так ты не веришь в религию, праздники и обычаи, но веришь в хорошие приметы?» — подколола я. Кен развел руками. «Во все, что помогает выиграть фальконом». Не знаю, что на меня нашло. То ли это было пиво, то ли одиночество, то ли благодарность. Но по какой-то причине, когда Кен развел руки, я сделала два шага вперед и обхватила его руками за талию. Я думала, он застынет или сделает еще какую-нибудь такую отвали от меня штуку, которую делают люди, не любящие обниматься, когда им неловко. Но едва моя щека коснулась груди Кена, он тут же прижал меня к себе. Под мягкой, пахнущей сушилкой тканью Он был теплым и твёрдым, и держал меня так, как пятилетка держит воздушный шарик на ниточке. Как будто я — большая ценность. Как будто он счастлив от самого моего существования. Как будто сама мысль о том, что я могу улететь, может разбить его холодное, безразличное сердечко. Мне бы хотелось остаться там, упаясь в неожиданной нежности Кена столько, сколько он бы позволил. Но я не могла. Я должна была отпустить его, должна была отступить назад, улыбнуться и пожелать ему доброй ночи. И не потому, что это было правильно, а потому что с другой стороны парковки на нас смотрел человек, который морил меня голодом.